Глава 36 Дом возвышается все такой же мрачной и зловещей в сумерках. Из деревьев больше не свисают мертвые вороны. После исчезновения Прайса, который убивал их прежде, птицы могут свободно летать и жить здесь. Как же они должны оплакивать его? А вот дом действительно скучает по нему, судя по его обветшалому состоянию. По двору разбросаны куски крыши, на оконных рамах облупилась краска. В воздухе чувствуется запах гнили. Словно прошло не пять, а пятьдесят лет. Верное ружье Прайса все еще висит на своем месте, а вот кобылы нет. Да и само оружие покрылось ржавчиной и стало бесполезным. Крыша сарая, ставшего моей тюрьмой, обвалилась. Отсюда я вижу заколоченное окно. Не буду думать о том, что там произошло. Плющ разросся и оплел большую часть дома, чем прежде. Липовые цветки глицинии тяжело свисают, как спелые плоды, прячат глаз уродливый серый известняк. Пара воронов кружит над домом. Возможно, тех самых, которых я видела. Возможно, они помнят меня. Возможно, в доме ждет Гарри. Стук сердца отзывается во всем теле. Я чувствую его даже в руках. Поднимаюсь по ступеням к входной двери и толкаю ее. Она распахивается. Есть кто-нибудь? В прихожей так же пыльно и грязно, как раньше. Меха изъедены молью, кое-где проступают голые участки кожи. «Кто-нибудь!» — кричу я. Часы отбивают четверть часа. Четверть которого часа? Я ступаю в коридор. Здесь запах сырости и гнили сильнее, чем снаружи. «Гарри!» — кричу я. «Почему ты зовешь Гарри?» Из тени выглядывает девочка не старше четырех или пяти лет, она смотрит на меня из малой гостиной. Боюсь, что она заметит мою старую рваную одежду со следами болотной грязи. Но когда она выходит на свет, я вижу, что она выглядит немногим лучше меня. «Привет», — говорю я. «Здесь нет Гарри?» «Нет». Оглядываю коридор и лестницу. Пусто и пустынно. «Тогда где он?» Она пожимает плечами. Получается, ты пришла не туда. Нет, я не ошиблась. Именно здесь я стояла в тот вечер и услышала его. Услышала его с ней. Острая боль пронзает меня изнутри и сбивает дыхание. Я обхватываю себя за живот. Дитя отступает. Моя реакция пугает ее. «Подойди ближе, дитя», — прошу я. Она подходит, но останавливается на расстоянии вытянутой руки. Серьезные темные глаза смотрят на меня. Это глаза Гарри, тот самый цвет, вышедший из берегов реки. Значит, она от него, не от Омака. Она бросает взгляд на лестницу. «Лучше бы ты уходила». Она сердито смотрит на меня. «Мы здесь не любим чужаков. Я не чужая». Я друг твоей мамы. Она хмурится. Она не верит мне, умница. В ней видна Имаджин. Как властно она вскидывает подбородок, как ее темные волосы рассыпаны по плечам. Но все же я не могу ненавидеть ее. Она от Гарри. Ты очень похожа на твоего отца, говорю я. Мне хотелось бы увидеть его. Она хмурится. Он умер уже давно. Сердце замирает. Умер? Нет, нет, конечно же, ей солгали. Она говорит о мистере Бенвилле, не о Гарри. Облегчение захлестывает меня. Я имею в виду твоего брата, Гарри. Она чешется в спутанных волосах. Нет здесь никакого, Гарри. И никогда не было. И брата у меня тоже нет. Только я. Лампы начинают мерцать, я вздрагиваю. Это Прайс? Это его холодные глаза выглядывают на меня из тени. Нет, Прайс мертв, похоронен под водой. Я ведь только видела его, правда? Мои ботинки до сих пор не просохли. Они все еще опутаны водорослями. Девочка постукивает ножкой и вздыхает. Будь умницей. И попроси миссис Прайс. «Приготовить чаю и достать пирог, хорошо?» «Пирога нет». «Тогда только чаю». Где-то дребезжит окно, и я снова вздрагиваю, но с такой силой, что в кончиках пальцев отдается боль. «Где твоя мама?» «В своей комнате». Она указывает на лестницу, затем проходит мимо с настороженным взглядом. «Только когда мне уже точно не дотянуться до нее, девочка поворачивается спиной, и бежит в сторону кухни. Я ступаю по лестнице, стараясь не издавать ни звука. Дверь открывается от одного прикосновения. Вот она лежит, закутавшись на бархатном шезлонге, прямо как в старые добрые времена. Она щурится. «Да где ты была, маленькая? Помните меня?» Ее рука взлетает к горлу, она задыхается. «Не бойтесь». Губы сами складываются в улыбку, будто я была рождена для этой роли. Я пришла только, чтобы увидеть Гарри и забрать свой сундук. Она открывает рот. Лицо вспыхнуло, губы посинели, и я стою перед ней достаточно близко, чтобы дотянуться до горла, если захочу. «Не рады, что я выгляжу так хорошо?» — усмехаюсь я. Она кивает, ее глаза распахнуты от удивления. Я никогда не забуду вашей доброты. Я смотрю на нее с грустной улыбкой. Но известно ли вам, что этот дьявол Прайс ослушался вас? Она отрицательно качает головой. Он отвез меня не в то идеальное место, которое вы обещали мне по доброте душевной, а в комнату над сараем, через двор от этого дома. Её лицо застывает и остается таким какое-то время. Он держал меня пленницей там. А затем… Вы даже не поверите. Затем, когда я сбежала, он отправил меня в лечебницу. В лечебницу для душевнобольных. Растерянность на лице Имиджен уступает место ужасу. Страх перерастает в недоумение. Не нужно смеяться. Нет, смеяться определенно не стоит. «Где же этот коварный слуга?» Я оглядываюсь, словно ожидая, что он вот-вот выступит из тени. Он. Она кашляет, прочищая горло. Он исчез? Ах, вот как. Наверное, испугался, что вы узнаете. Я встречаюсь с ней взглядом и киваю. Она делает то же самое, но резко и преувеличена. Переживаю я за эту хрупкую шею. Искренне переживаю. Вот. Беру ее серебряную фляжку, открываю и нюхаю. Горький, едкий запах настойки опия. Вот ваше средство для успокоения нервов. Подношу фляжку к ее губам. Ведь этим предательство Прайса не исчерпывается. Ее руки дрожат, когда она пьет. Глоток, другой, третий, еще, еще. Пейте, дорогая леди, пейте. Запейте ваш грех, если сможете. Ее белое горло вздрагивает с каждым глотком. Я могла бы сжать пальцами это горло, если бы пожелала. Я наклоняюсь к ней, шепчу на ухо. И еще кое-что. Отнимаю флягу и делаю шаг назад. Он убил вашего мужа. Поперхнувшись, она садится, откашливается и забрызгивает все вокруг злосчастной жидкостью. Быть может, прямо сейчас он расплачивается за свое преступление в нью -Гейте. Она прикрывает рот ладонью. Доктор должен был знать. Я охмурюсь, подношу палец к губам. Да, должен был. Ведь сыпь. Вы же помните ту сыпь? Словно крохотные следы от укусов. Она отрицательно качает головой. Видите ли, вашего возлюбленного супруга задушили, пока я гуляла. Его задушил Прайс. Или кто-то другой. В этих широко раскрытых глазах читается один ужас. Некоторые подозревают, что и вы сами приложили к этому руку, продолжаю я. Они даже считают, что вы замыслили это гнусное преступление. Она так трясет головой, что мне уже беспокойно, как бы она окончательно не отлетела. Я сказала, что это неправда. Нет, сказала я. Миссис Бенвилл питала к супругу чистую и неподдельную любовь. Она была истинно предана ему и никогда не допустила бы такого злодейства. Я улыбаюсь. Уверена, вы не хотите, чтобы я убедила кого-нибудь в обратном? У нее открывается рот. Такого удовольствия я не испытывала много лет. Внезапный ужас налетает из ниоткуда, сковывает и скручивает меня изнутри, выбивает дыхание из легких. Я подхожу к окну, чтобы перевести дух. «Где Гарим?» Я не отвожу взгляд от церкви, от рощи деревьев за ней. «Где он?» Ее губы выделяются на бледном лице, ярко-алым пятном. «Девочка очень похожа на него», — говорю я. «Очень. Но она не знает его. Как так вышло?» Мне страшно услышать ответ. Так страшно, что я дрожу с головы до пят. «Где он?» «Его нет. Нет?» На лестнице раздаются шаги. Их сопровождает надсадный кашель. Я узнаю этот кашель. Чехотка, в тезис. Куда он уехал? Подхожу ближе. Я напишу ему, расскажу, как умер его отец. Она садится: Не сможешь. Ох, так ей стало лучше. Снова эти властные нотки в голосе. Смогу, и сделаю это. О, ради бога! Да не сможешь ты написать ему, потому что он мертв. Комната начинает кружиться. Я спотыкаюсь, наступаю на собственный подол и с трудом удерживаюсь на ногах. Мертв? Нет, нет, этого не может быть. Дверь открывается, на пороге возникает миссис Прайс с открытым ртом. Чайник скользит по подносу. От него валит пар, посуда дребезжит, и все это время. Все это время он был мертв. А они дышат, и я дышу, когда он... он... «Чай стынет, бросает Имаджин. «Чай. Будто все в порядке. Будто Гарри жив». Она уничтожила его. Отравила его жизнь и уничтожила мою. И она беспокоится о чае. Миссис Прайс кашляет без остановки. Из-за двери выглядывает лицо. Лицо Гарри, но меньше, гораздо меньше. И это все, что от него осталось. Хотя бы какая-то частица его живет и дышит. «Карделия», — приказывает Имаджин, — «иди в свою комнату». Ребенок исчезает. «Карделия?» Гарри возненавидел бы это имя. А девочка даже не знает собственного отца. Миссис Прайс разливает чай. Струйка золотистой жидкости бежит по фарфору. Сахар, ложка две, звон металла от чашку дзэйн дзэйн. И он все еще мертв. Как он умер? Спрашиваю я. Иманджин пожимает плечами. Подцепил какую-то заразу. На этом проклятом болоте, думаю. Заразу на болоте? На нашем болоте? Там, где лежит прайс? Неужели снова виновата я? О нет, мне этого не вынести. Не могу оставаться в этой комнате больше ни минуты. Я поднимаюсь. Неважно, себя чувствую. Придется злоупотребить вашим гостеприимством этой ночью. Лишь несколько минут назад печать невразимого ужаса на лице Имаджин привела бы меня в восторг, но не теперь. Глаза миссис Прайс, как всегда, равнодушны и холодны. — Ты здесь не останешься, милочка. — Только на ночь, миссис Прайс. Улыбнуться невозможно. Утром меня здесь не будет. Уверена, ваша милая госпожа, оборачиваясь к Имаджин, позволит мне задержаться на одну ночь, раз уж я проделала такой долгий путь. Я встречаюсь взглядом с Имаджин. Если она, конечно, не хочет, чтобы я написала... «Нет-нет», — говорит Имаджин, «ты можешь остаться на ночь, но только на одну». Миссис Прайс открывает рот, закрывает его и разворачивается на каблуках. Я отроплюсь за ней. Это правда насчет Гарри? Много несчастных сгинуло на болоте, отвечает она. Много несчастных. Она направляется к лестнице. Конечно же, она ожидает, что я буду спать на сыром чердаке, но я больше не служанка и никогда ею не стану вновь. Я буду спать в комнате Гарри. «Ты не посмеешь». Хватаю ее за руку и притягиваю к себе. «Ваш муж, ваш мерзкий муж, творил невразимые вещи со мной. Мне ничего не стоит убить вас». Я щелкаю пальцами. «Ничего». Остатки краски сходят с ее лица. «Где он?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Знаю только, что это он убил мистера Бенвилла». «Нет». Она отворачивается. «Взгляните на меня». Я встряхиваю ее за руку. «А чего бы вам не спросить, что он сделал со мной? Наверняка вам должно быть любопытно. Она вырывается и спешит в сторону комнаты Гарри. «Возможно, вы и так все знаете», — произношу я. Ее лица не разглядеть, но до меня долетает слабый всхлип, и весь гнев испаряется. Что же это за жизнь? Быть женой этого чудовища и, наконец-то, освободиться от него только ради того, чтобы медленно умирать от чехотки. Эта бедная женщина и так наказана. Без моей помощи.